Глава 6. Голубое небо. Следует быть способным к отражению даже наиболее чистых вещей. Андрей Жит дневник. 1. Голубизна небес, если изучать многочисленные значения этого образа, сама по себе потребовала бы досконального исследования в котором нам пришлось бы показать, как ведут себя здесь все типы материального воображения, определяемые фундаментальными стихиями – водой, огнем, землей и воздухом. Иными словами, по одной лишь этой теме небесной голубизны можно выделить четыре класса поэтов. Тех, кто видит в неподвижном небе текучую жидкость, оживающую от малейшего облачка, Тех, кто переживает голубое небо, как гигантский очаг пламени, как жгучую голубизну, по выражению графини Денуайль. Тех, кто созерцает небо, как затвердевшую голубизну, как раскрашенный свод, как сгущенную и жесткую лазурь. Опять же, по выражению графини Денуайль. Наконец, тех, кто действительно причастен воздушной природе небесной голубизны. Разумеется, помимо великих поэтов, инстинктивно следующих первозданному вдохновению, нам не трудно обнаружить разного рода рифмоплётов, пользующихся столь общераспространённым образом. Для них голубизна небес всегда лишь некий концепт, но никогда не первообраз. Поэзия голубого неба терпит громадный ущерб именно в случаях такого восприятия. Мы понимаем, почему Мюссе питал чуть ли не презрение к голубому цвету, называя его глупым цветом. По крайней мере, так обстоят дела у поэтов, пишущих искусственные стихи. Это цвет претенциозной невинности. Отсюда сапфиры и цветущий лен. Нельзя сказать, что такие образы недопустимы. Поэзия в такой же мере причастность великого малому, как и участие малого в великом. Но такую причастность невозможно пережить, просто сополагая слово «небо» и «земля», и для наивного обретения голубого неба на поле цветов требуется большой поэт, не склонный к имитации. Но мы отвлечемся от несложной полемики против фальшивых и пошлых образов и поразмышляем о факте, который часто нас поражал. Изучая разнообразнейших поэтов, мы, среди прочего, удивлялись тому, насколько редки образы, где голубизна небес, по-настоящему принадлежит воздушной стихии. Причина этого, прежде всего, коренится в редкости воздушного воображения, которое распространено отнюдь не столь широко, как воображение огня, земли или воды. Но прежде всего она заключается в том, что неопределенная, отдаленная и безмерная голубизна должна материализоваться, чтобы войти в литературный образ, даже когда ее воспринимает воздушная душа. Слово «голубизна» нечто обозначает, но ничего не показывает. Проблема образа голубого неба перед поэтом стоит совершенно иначе, нежели перед живописцем. Если для писателя голубое небо не просто фон, если это поэтический объект, то оно может оживать только в метафоре. Поэт должен не передавать для нас цвет, а внушать нам грезу об этом цвете. Голубому небу свойственна такая простота, что мы считаем, а не резовать его невозможно без материализации. Но в процессе материализации Мы заходим чересчур далеко. Мы делаем голубое небо то слишком твердым, то слишком резким, то слишком густым, то слишком жгучим, то слишком знойным, то слишком ярким. Порою само небо глядит на нас очень уж пристально. И мы вкладываем в него слишком много субстанций и постоянства, потому что не погружаем нашу душу в жизнь первоматерии. Мы наделяем небесную голубизну оттенками, вызывая ее вибрацию, как у звонкого хрусталя, тогда как истинно воздушные души воспринимают в ней только оттенок дуновения. Так, например, графиня Денуайль перегружает небесную голубизну интенсивностью, когда пишет «Лазурь сегодня столь резка, что если долго на нее смотреть, она ослепляет». Она потрескивает клубица, наполняется золотыми спиралями, теплым инеем, остроконечными и лучезарными алмазами, стрелами, серебристыми мушками. Печать подлинно воздушного воображения следует искать, по нашему мнению, на ином пути. По существу оно основано на динамике дематериализации. Субстанциональное воображение воздуха бывает по-настоящему активно только в некой динамике дематериализации. Небесная голубизна бывает воздушной лишь тогда, когда она предстает в грезах, как чуть бледнеющий цвет, как бледность, стремящаяся к тонкости, как тонкость, которую мы в воображении ласкаем, как податливое на ощупь тонкое полотно, как сказал Поль Валерий зернистость на безмерной высоте. Вот тогда голубое небо навевает нам спокойствие и легкость. Небосвод над этой крышей, так высок, так чист, вздыхает во глубине своей тюрьмы верлен, все еще находясь под бременем непрошенных воспоминаний. Это спокойствие может быть исполнено грусти. Грязовидец чувствует, что голубизна небес — никогда не станет его собственностью. Что толку в символах какого-то там исконного и ободряющего альпинизма? Раз уж этим вечером голубизна, вот эта голубизна, для меня недосягаема, прекрасно сказано о голубизне небес. Но именно пробегая по шкале дематериализации небесной голубизны, мы только и сможем увидеть воздушные грезы в действии. И тогда мы поймем, что такое в чувствовании воздух слияние грезящего существа со сплошной Вселенной, с мирозданием голубым и недвижным, безграничным и аморфным, с минимумом субстанциональности. Второе. Вот обзор четырех образующих шкалу примеров, из которых с воздушной точки зрения совершенно чистым является лишь четвертый. Первый. Сначала пример из Маларме, в котором поэт, живущий в дорогой скуке подобных лети прудов, мучается от иронии лазури. Он видит чересчур агрессивную лазурь, которая стремится в облаках заткнуть лазурные просветы, пробитые насквозь крылами птичьих стай. Но лазурь сильнее птиц, Она заставляет петь колокола, гудит колоколов далекий гулкий бой, в душе рождает страх его напев победный, и благовест парит над миром голубой. Как тут не ощутить, что поэт в этом соперничестве между лазурью и птицей мучается от слишком твердого голубого неба, опять же, навязывающего грязовицу слишком много материи в какой-то злобной победе. Сделавшись более восприимчивым благодаря чтению этого стихотворения Маларме, читатель, возможно, будет грезить о менее агрессивной, более нежной и не столь вибрирующей лазури, где колокол зазвонит сам собою, на этот раз целиком отдавшись своей воздушной функции, и совершенно не вспоминая о своем бронзовом языке. Второе. В этом поединке между голубизной небес и предметами, вырисовывающимися на ее фоне, именно через рану, наносимую ими непорочной голубизне, мы зачастую ощущаем в самих себе странное желание, чтобы голубое небо стало сплошным. Если теорию формы довести до космического масштаба, Можно будет сказать, что голубое небо представляет собой абсолютный фон. Вот страница из золя, на которой достаточно выразительно передана обостренная чувствительность к этой ране. Серж Муре, забывший о своем прошлом и даже не осознающий духовную драму, которую он пережил в параду, выздоравливает, и разглядывает, лёжа в постели, голубое небо, единственное, что теперь навевает ему грёзы. Перед ним расстилалось безбрежное небо, только одна бесконечная лазурь. Он купался в этой лазуре, словно освобождаясь от страдания. Он отдавался её лёгкому трепету, он впивал в себя её сладость, свежесть и чистоту. Ветка, силуэт который виделся ему за шторой,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 единство легкости бытия, необходимое неосложненному и тихому выздоровлению. Максима этих грез такова – пусть ничто не усложняет голубое небо. И ветка, и пролетающая птица, и слишком резкие очертания оконного переплета нарушают воздушные грезы, мешают слиянию существа с этой вселенской и неподверженной тлению голубизной. Но эта страница Золя обрывается. Романист придается воображению, связанному с богатством чувственных впечатлений, и ему чужда интуиция стихийных образов. Образы воздушного воображения Золя уловил по случайности. Третье. Третий пример предстает тоже достаточно запутанным, в особенности в самом начале. Мы приводим его целиком, чтобы оценить чистоту четвертого. Небо, — говорит Колеридж, — являет глазу вид опрокинутого кубка, сапфирового бассейна изнутри, совершенную красоту формы и цвета. Для духа оно кажется безмерностью, но око ощущает, что оно, так сказать, способно глядеть сквозь небо, смутно чувствуя, что не встретит там сопротивления. Его ощущения несколько отличаются от ощущений, которые доставляют ему предметы твердые и ограниченные. Око чувствует, что, видя безграничное, оно может ограничивать его и трансцендировать то, что видит. К несчастью, сравнение с кубком и сапфиром способствует затвердению впечатления неопределенной границы, и как будто стопорят бесконечную виртуальность созерцания голубого неба. Между тем, читая эту кольридшевскую страницу с сопереживанием воздушной жизни, мы не незамедлим признать, что око и дух воображают голубое небо, не обладающее прочностью. Они совместно грезят о некой безграничной материи, удерживающей цвет в своем объеме. Но вопреки старому книжному образу опрокинутого кубка такая материя не может замкнуться. К тому же эта колериджевская страница завершается весьма точным замечанием, касающимся психологии и метафизики воображения. Вид голубого неба – это впечатление более других, близкое к ощущению. Это скорее ощущение, нежели визуальный объект – или же скорее это окончательное слияние и полное единство ощущения и зрительного впечатления. Необходимо поразмыслить над этим совершенно особым аспектом в чувствовании воздух. Когда горячее сердце проникается тем же пылом, что и горячий мир, происходит слияние, избавленное от впечатлений тепла. Когда земное сердце, сердце многообразное, Изумляется изобилию форм и цвета. Оно ощущает освобождение от балласта впечатлений изобилия и некое испарение. Эта утрата бытия в голубом небе имеет чувственный оттенок первозданной простоты. Такое ощущение враждебно пестроте, смешению с событием. Можно поистине говорить об ощущении голубого неба, которое следует сравнивать с ощущением голубого цветка. В этом сравнении ощущение голубого неба предстает как бесконтурная расширенность. На нежно-голубом небе не может быть никакого похитителя. Воздушное вчувствование в своих голубых оттенках это отсутствие событий, столкновений и историй. Мы скажем о нем все, если повторим вместе с Кольдриджем. Это скорее ощущение, нежели визуальный объект. Голубое небо, о котором медитирует материальное воображение, есть чистая ощутимость, ощутимость без объекта. Оно может служить символом непроективной сублимации, сублимации, ускользающей. Четвертое. А вот четвертый пример произведет на нас столь совершенное впечатление воображаемой дематериализации и обесцвечивания эмоций, что, меняя местами метафоры, мы по-настоящему поймем, что голубизна неба также нереально нереальна, и заряжена грезами, как и синева взгляда. К примеру, мы считаем, что смотрим на голубое небо. И вот голубое небо внезапно начинает глядеть на нас. Этот пример, отличающийся необычайной чистотой, мы заимствуем из книги Поля Элюара «Являть взору». Я был молод, я распростёр руки навстречу чистоте. Это было не что иное, как взмахи крыльев в небе моей вечности. И упасть я уже не мог». Жизнь того, кто живет без всякого напряжения, легкость того, кто не подвергается даже малейшей опасности падения, субстанция, обладающая единством цвета и качества, даны воздушному грязовицу в их непосредственно явленной непреложности. Поэт, стало быть, воспринимает здесь чистоту как непосредственную данность поэтического сознания. Для прочих видов воображения частота является дискурсивной, в ней нет ни интуитивности, ни непосредственности. В таких случаях ее следует формировать путем медленного очищения. Зато поэт воздуха ведает своего рода утренний абсолют к воздушной чистоте, он призывает тайной, в которой формы никакой роли не играют. Проникнувшись любопытством, К обесцвеченному небу, с которого изгнаны птицы и облака, я сделался рабом собственных глаз, и реальных, и девственных, ничего не ведающих ни о мире, ни о самих себе. Тихое могущество. Я устранил видимое и невидимое. Я затерялся в зеркале без амальгамы. Обесцвеченное, но все еще голубое небо, Беспредельно прозрачное зеркало без амальгамы с этих пор становится объектами, за пределы которых грезы субъекта не простираются. Они подводят итог противоположным впечатлениям присутствия и удаленности. Было бы, несомненно, интересно исследовать панкалистские грезы на эту упрощенческую тему. Итак, ограничимся несколькими метафизическими замечаниями. Третье. Если верно наше представление о том, что существо размышляющее – это прежде всего существо грезищее, то одна элюаровская страница может вдохновить на создание прямо-таки метафизики воздушных грез. Грёзы найдут себе должное место в этой метафизике для интеграции перед представлением. Воображаемый мир в ней по справедливости располагается перед миром, явленным в представлении. Вселенная же справедливо поставлена перед объектом. Поэтическое познание мира, как и полагается, предшествует рациональному познанию объектов. Мир сначала прекрасен, а потом уже истинен. Миром сначала восхищаются и только потом его верифицируют. Всякая изначальность есть беспримесный анеризм. Если бы мир изначально не был моей грезой, мое существо оказалось бы немедленно зажато в его представлениях, всегда сиюминутных и находящихся в рабстве у ощущений. Лишенная каникул грезы Моё существо оказалось бы неспособным осознавать собственные представления. Следовательно, чтобы осознать свою способность к представлению, оно должно пройти через стадию чистого зрителя. В виде пустое небо, зеркало без амальгамы, оно должно применить это чистое зрение. Итак, проанализировав страницу из поля Элюара, Мы только что получили своеобразный пред предшопенгауэровский урок, ставший преамбулой и, по нашему мнению, необходимой к теории представления. Чтобы запечатлеть генезис рефлектирующего существа, мы предлагаем философам следующую цепочку. Сначала грезы или изумленность. Изумление – это мгновенная греза. Затем созерцание. Странная способность человеческой души воскрешать собственные грезы, возобновлять их, заново формировать свою воображаемую жизнь, вопреки происшествиям в жизни, данной в ощущениях. Созерцание пока еще объединяет больше воспоминаний, нежели ощущений. Это пока еще не столько картина, сколько история. Так, когда мы полагаем, будто созерцаем чудесную картину изобилия, на самом деле мы сами обогащаем ее разнообразнейшими воспоминаниями. И, наконец, представление. Именно на этой стадии выступают на первый план задачи воображения форм, рефлексия над узнаваемыми формами, память на этот раз верная и весьма определенная о любимых формах. Итак, Еще раз и на конкретном примере мы утверждаем основополагающую роль воображения для всего генезиса Духа. Длительная эволюция воображения ведет нас от фундаментальных грез к дискурсивному познанию красоты форм. Метафизика полезного познания изучает человека как группу условных рефлексов. За пределами анализа Она оставляет человека грезящего грязовиться. Образ следует восстановить в его психической первозданности. Образ для образа – такова формула активного воображения. Благодаря этой активности образов человеческая психика воспринимает причинность, ведущую к будущему, как своего рода непосредственную целенаправленность. Впрочем, если мы действительно захотим вместе с Элюаром пережить посредством воображения и ради воображения чистое зрение в течение нескольких часов, глядя на нежную и тонкую голубизну неба, с которого изгнаны все объекты, мы поймем, что воображение воздушного типа действует в такой зоне, где значимости грезы и представления – взаимозаменимы в своей минимальной реальности. Прочие виды материи вызывают затвердение объектов. К тому же мы чувствуем, что в сфере голубого воздуха мир больше, чем где-либо еще, проницаем для самых что ни на есть неопределенных грез. Именно здесь грезы поистине получают глубинное измерение. Под влиянием грез голубое небо углубляется Грёза не любит плоских образов, и вскоре, как это ни парадоксально, у воздушной грёзы только и остаётся что глубинное измерение. Два других измерения, которыми забавляются грёзы живописные и нарисованные, теряют всякую анерическую ценность, и тогда мир поистине предстаёт по ту сторону зеркала без амальгамы. В нем есть воображаемая потусторонность, потусторонность чистая, но этой стороны нет. Сначала нет ничего, затем появляется глубокое ничто и, наконец, голубая глубина. Тем не менее, результат здесь будет одинаково значительным как для объекта, так и для субъекта, если мы захотим предаться философской медитации исходя не из представления, а из воздушных грез. Глядя в голубое небо, в небо нежнейшей и как бы обесцвеченной голубизны, глядя в небо, очищенное элюаровскими грезами, мы получим шанс вловить субъект и объект вместе при их возникновении в чарующей динамике рождения. Когда мы глядим в голубое небо, с которого изгнаны объекты, Рождается воображаемый субъект, у которого изгнаны воспоминания. Отдаленное и непосредственно явленное образует узел. Отдаленное – это объект, а непосредственно явленное – субъект. Вот новое доказательство тому, что столь часто подчеркиваемая Шопенгауэром общность духа и материи станет еще более ощутимой, если мы перенесемся в царство воображения, а не в царство представления. И начнем изучать одновременно воображаемую материю и воображающий дух. Мы смотрим на дым и видим сон. Вот отправной пункт метафизики воображения. «Этот дым грез наполнит мой дух», – писал где-то Виктор Гюго. «Голубой воздух и тот, кто о нем грезит, возможно, проявляют еще более совершенный параллелизм, Менее, чем сон, менее, чем дым. Так у пределов воображаемого заключается союз между полусном и полуголубизной. В итоге грезы при созерцании голубого неба, небо чистейшей голубизны, в некотором смысле утверждают феноменальность без феноменов. Иными словами, медитирующее существо оказывается перед некой минимальной феноменальностью И оно может в дальнейшем обесцвечивать, умерять и устранять эту феноменальность. Да и как не впасть в искушение визуальной нирваны, выбором возможности бездействия, спокойного могущества, которое довольствуется лишь видением, затем видением чего-то сплошного, затем видением обесцвеченного и, наконец, и реального. Если мы пожелаем заменить метод сомнения слишком виртуальный и малопригодный для того, чтобы оторвать нас от представления, методом постепенного изглаживания, более эффективным, так как он заключается в скольжении по склону грез, мы заметим, что воздушные грезы позволяют получить минимально грезищее существо, то есть минимум-миниморум существа мыслящего исчезает крайнее одиночество, в котором распадалась материя. Так сомнение утрачивает форму, сталкиваясь с сомнительной материей. Таковы, по-видимому, уроки философии постепенного изглаживания для одинокого субъекта, созерцающего обесцвеченную Вселенную. Мы разберем их в другой работе. Здесь же мы довольствуемся анализом проблем воображения, И пусть слушатель соблаговолит принять во внимание, что мы излагаем трудный парадокс, сводящийся к доказательству изначального характера воображения, и потому описываем воображение без образов, которое обретает наслаждение и жизнь в том, что постепенно изглаживает образы. Но ведь уже сам факт, что проблему воображаемого можно поставить столь экономными средствами, рассматривая такой бедной формами мир, как голубое небо, на наш взгляд доказывает психологическую реальность затрагиваемой нами проблемы. Все те, кому по душе упрощенческие и упрощающие грезы с размахом, глядя в небо, представляющее собой не иное, как мир прозрачности, поймут тщету явлений. Для них наиболее реальным явлением будет прозрачность. Она преподаст им глубокий урок трезвомыслия. Следовательно, если мир — это воля, то голубое небо есть воля к трезвомыслию. Зеркало без амальгамы, каким является голубое небо, пробуждает особый нарциссизм, нарциссизм чистоты, пустоты в ощущениях свободной воли в голубом и пустом небе, Грязовидец обнаружит схему голубых ощущений, интуитивного света, блаженства ясных чувств, поступков и мыслей. Нарцисс воздушной стихии глядится в голубое небо. Четвертое. Линия дематериализации, которую мы охарактеризовали на примере нескольких ее фаз, и в ее трансцендентности, естественно, не исчерпывается динамическими грезами, рождающимися при созерцании голубого неба. Существуют души, шлифующие целые образы посредством интенсифицирующего динамизма. Они переживают внешние весьма спокойные образы с самой высокой эмоциональной интенсивностью, суть которой в волнении. например Присуще восприятие мгновенное и пылкое. Он схватывает голубое небо по его первоматерии. И первым вопросом, который он задает, созерцая эту безмерную массу, где ничего не шевелится, голубое небо, заполненное лазурью, будет... Что такое голубизна? И в Кладелевском гимне есть ответ. Голубизна — это тьма, ставшая видимой. Чтобы ощутить этот образ, мы позволим себе заменить причастие прошедшего времени, ибо в царстве воображения причастий прошедшего времени не бывает. Мы, стало быть, скажем, голубизна – это тьма, становящаяся видимой, и именно поэтому Клодель смог написать «Лазурь в промежутке между днем и ночью указывает на равновесие и обнаруживается тот неуловимый момент», когда мореплаватель видит, как в небе Востока исчезают сразу все звезды. Неуловимый момент – превосходное время для глубинных движений души и воздушные грезы умеют переживать его заново, возобновлять и восстанавливать. Даже созерцая ярко выраженное голубое небо, воздушная греза – самая доступная из всех грез обнаруживает чередование тьмы и прозрачности, переживая ритм поочередного оцепенения и пробуждения. Голубое небо — это непрерывная заря. Его достаточно созерцать с полузакрытыми глазами, чтобы уловить момент, когда задолго до появления золотых солнечных лучей ночное мироздание становится воздушным. И как раз непрестанно, переживая такую зарю и такое пробуждение, мы начинаем понимать, что значит движение неподвижного неба. Как сказал об этом Клодель, неподвижного цвета не бывает. На голубом небе заметно движение пробуждения. Если грезить о небесной голубизне в таком аспекте, она унесет нас в самую гущу стихий. Никакая земная субстанция не удерживает своих стихийных качеств с такой непосредственностью, как это делает голубое небо. Голубое небо это поистине стихийный образ во всей выразительности термина. Это нестираемая иллюстрация голубого цвета. Первичной голубизной навсегда останется небесное. По выражению Кладеля, она предшествует слову Так или иначе, голубезна — это нечто стихийное и обобщенное, свежее и чистое, предшествующее слову. Она подобает всему обволакивающему и омывающему – это одеяние пречистой. Сплошное небо, голубое или золотое, порою грезится столь однородным, что кажется, будто оно растворяет все цвета в своем объединяющем цвете. И тогда голубизна становится настолько могущественной, что ассимилирует даже красный цвет. Так в леде без лебедя» Деанунцио пишет, «Солнечное золото и лесная пыльца смешались в трепете ветра, превратившись в однородную пыль. На кончике каждой сосновой иглы дрожала капля лазури. Как лучше выразить то, что трепещущее дерево дистиллирует небесную голубизну. Одной единственной приметой каплей лазури внушить сопричастность космическим впечатлениям это и есть функция поэта. Иногда голубизна неба приобретает всеокрашивающую функцию по контрасту. Так в стихах, прокомментированных Гуго фон Гофман Сталем, мы обнаруживаем такие могущественные контрастные грезы. Год души начинается с осеннего пейзажа. Вот осеннее небо. Сияние дальних улыбчивых побережий, внезапная голубезна чистых облаков освещает пруды и пестрые тропки. И в своем превосходном разговоре о поэзии Гоффман добавляет «Все это прекрасно. Здесь дышит осень. Внезапная голубизна чистых облаков Образ дерзкий, ибо между облаками открываются прогалины голубизны, навевающие грезы о лете, но верно и то, что мы их видим лишь подле чистых облаков, а почти все остальные облака предстают в осеннем небе грубо разорванными в клочья. Эти чистые облака понравились бы Гёте, и неожиданная голубизна — образ великолепный, Он прекрасен. Да, это действительно осень. Поистине, это осень, и даже более чем осень, ведь поэт сумел внушить неожиданное воспоминание о сиянии иной поры исчезнувшего лета. Итак, литературный образ имеет на одно измерение больше, нежели визуальный. Он обладает воспоминанием, и литературная осень Ощущает, что она завершает лето. Наши чувства, наши зарождающиеся чувства, все наиболее тайные и глубокие состояния нашей интимной сути, не вплетены ли они каким-то в высшей степени странным образом то в какой-нибудь пейзаж, то в определенное время года, то в некое свойство воздуха, то в веяние ветра. Похоже, пейзажу – Гуго фон Гоффман свойственна особая идеальность. Это не просто состояние души по формуле Амьеля. Это состояние души в прошлом. Голубизна осени – это голубизна воспоминания. Это голубеющие воспоминания, которое жизнь вот-вот сотрет. И тогда становится понятно, почему Гофмансталь говорил о пейзажах души В пейзажах бесконечных, словно пространство и время, и их явление вызывает в нас какое-то новое чувство, более высокое, чем любое другое. В том же духе высказывается и О. В. Д. «Чистые пейзажи грезят у меня в памяти». Вот они, пейзажи без контуров, их мягкий переменчивый цвет живет подобно воспоминанию. Пятое. И все же порою более насущные грезы вновь обретают очертания. Голубое небо тогда становится фоном, обосновывающим теорию, а так сказать, космическом хомофабер, адемиурге, который грубо перекраивает пейзаж. В этой изначальной перекройке Земля отделяется от неба. На фоне лазурного неба Вырисовывается зеленый холм как своего рода абсолютный профиль, как профиль, который невозможно ласкать и который уже не повинуется закону желания. В космическом масштабе голубизна неба — это фон, придающий форму всякому холму. Из-за своего сплошного характера она в первую очередь отделяется от разнообразных грез, основанных на воображении Земли. Голубизна неба есть прежде всего пространство, где воображать уже нечего. Но когда оживает воздушное воображение, этот фон делается активным. Грязовицу воздушной стихии он внушает преображение земных очертаний, интерес к зоне, в которой земля сообщается с небом. К тому же водное зеркало отдает себя превращению голубизны неба в более субстанциональную голубизну. Движение голубизны может стать брыжущим. Возьмем, к примеру, баклана. Эта птица считается самой стремительной. Это голубая молния, которой обмениваются между собой свет и вода. Земля же более инертна, и в конце концов она становится подвижной и наполняется воздухом. Для грязовица воздушной стихии Она тоже, в свою очередь, делается фоном, и силы, стремящиеся к этому фону, оживают в голубой и сплошной безмерности. Вот так воображение в своей самой мечтательной и подвижной форме обнаруживает элементы своего рода гештальт-теории в применении к развернутой Вселенной. Шестое. То, что голубое небо представляет собой пространство, не дающее никакого повода для работы воображения, является причиной того, что в некоторых поэтических системах оно получает другое имя. Так для Гёльдерлина небо бескрайнее, голубое и залитое солнцем называется эфиром, и эфир этот не соответствует пятой стихии, а попросту означает «целебный прозрачный воздух», воспеваемый под ученым именем. Мадемуазель Женевьева Бьянки на этот раз не ошибается. Эфир – душа мира, священный воздух. Это не чистый вольный воздух вершин, атмосфера, откуда к нам нисходят времена года и часы, облака и дождь, свет и молния, небесная голубизна – символ чистоты, высоты и прозрачности. Это поливалентный миф, как ночь у Навалиса. И мадемуазель Бьянки приводит цитату из «Гепериона», где Гёльдерлин пишет «О брат духа, могущественно одушевляющий нас своим пламенем, о священный воздух, как приятно думать, что ты вездесущий и бессмертный, «Сопровождаешь меня, куда бы я ни шел». Это жизнь среди эфира, возвращение под покровительство отца. «Water either» повторяет гольдерлиновское заклинание в гармонии блаженства и силы. Не бывает эфира без своего рода поливалентности, где обмениваются между собой свет и тепло, целебность и величие и другой поэт в момент религиозной экзальтации медитирует, подобно Гюльдерлину. «Я погружался в Бога, как атом, плывущий сквозь жару летнего дня, поднимается, а потом тонет и теряется в атмосфере, и, став прозрачным, словно эфир, кажется столь же воздушным, как и сам воздух, и таким же светозарным, как свет». Впрочем, можно без труда отыскать и массу других примеров, которые докажут, что у поэтов эфир — не трансцендентная стихия, а всего лишь синтез воздуха и света. Седьмое. С темой «Голубого неба» можно сопоставить тему «Миража». «Мираж» — это такая тема грез, которая, если слегка и соприкасается с реальностью, то лишь благодаря таланту рассказчиков. Среди писателей, оживляющих сказки миражами, найдется ли один на тысячу, которого всерьез соблазнит это явление? И надеется ли рассказчик найти одного читателя на тысячу, встречавшегося с миражом в жизни? Но слово это столь красиво, а образ столь величествен, что мираж превратился в неподтвержденную износу литературную метафору. Заурядно она объясняет через редкостное «землю через небо». Так вот, стало быть, феномен, почти безраздельно принадлежащий сфере литературы и встречающийся в ней в изобилии, он почти лишён возможностей укрепляться посредством реальных картин. Это космический образ, но в космосе он почти отсутствует. Мираж – это нечто вроде диковинного сна Вселенной, уснувшей под раскаленным солнцем. А в литературе мираж предстает как обретенный сон. Мираж принадлежит литературе, описывающей голубое небо в лучах солнца. Мы не сможем отрицать отмеченность воздушной стихии К примеру, города из странствия Уриана, если представим себе город-мираж, эти сплошные вершины, затерянные в облаках, и остроконечные минареты воспевающие зарю с муэдзинами, которые отзываются на зов друг друга, подобно жаворонкам. Мираж может помочь нам в изучении сочетаемости реального и воображаемого. По существу кажется, будто в мираже иллюзорные явления наслаиваются на более прочную ткань феноменов и, наоборот, явлением земным удается проявить в нем свою идеальность. То, что расплывающиеся образы набегают на голубое небо, наделяет своего рода реальностью это пространство, уже содержащее цвет в собственной сущности. Теперь становится понятным, почему в связи с голубизной неба Гетте ведет речь о фундаментальном явлении, о профеномене. Небесная лазурь открывает нам основной закон учения о цвете. За явлениями не следует ничего искать, они сами дают урок. Когда я в конце концов нахожу покой в профеномене, это, несомненно, происходит не иначе, как из смирения. Однако есть большое различие между тем, смирюсь ли я у пределов человеческого или же в тесных рамках своей индивидуальности. Эти мысли Гёте, в точности воспроизведенные Шопенгауэром, на наш взгляд характеризуют голубое небо как образ, в наименьшей степени соотносящийся с созерцающим его индивидом. Этот образ подводит итог воздушному воображению. Он определяет крайнюю сублимацию, приверженность как бы абсолютно простому, неразложимому образу. Глядя в голубое небо, мы получаем основание для упрощения шопенгауэровской мысли «Мир – это мое представление. Передавая ее как мир, есть мое голубое, воздушное и отдаленное представление». Голубое небо – это мой мираж. Вот они, формулы минимальной метафизики, в которой воображение, возвращенное к своей стихийной жизни, обретает изначальные силы, вынуждающие его грезить.